Интерлюдия третья. Грей. Твари атаковали еще несколько раз. Но после первой же попытки у сил самообороны линкора уже была отработана тактика. Потери были, их не избежать. Но они были в основном санитарные и быстро восполняемые, в особенности с современными технологиями. Но несмотря на это, последняя атака оказалась самой жестокой. Ударили одновременно в три точки – Это произошло в тот момент, когда последний корабль противника был уничтожен. Вот там пришлось очень сильно напрячься и проявить всю свою силу воли и смекалку личному составу огромного звездолёта. Всего было три отряда, сформированных для зачистки мест прорыва. Все эти три отряда Грэем были направлены в различные точки вторжения. По просьбе командира академиков все лишние переборки были закрыты и экранированы. Уже была возможность это делать. Так как не тратилась лишняя энергия на поддержание внешних щитов, Грей на себя взял самый крупный по подсчётам корабельного искусственного интеллекта участок прорыва. С самого первого шага в ту сторону начался какой-то ад. Твари пёрли не то, что десятками, а сотнями, против всего трёх десятков стоящих на ногах бойцов. Били твари всем, чем только можно: гранатами, крупными калибрами, самыми мощными способностями, внутрикорабельным вооружением. Но твари словно не заканчивались, словно их поток был бесконечен, и тому появилось подтверждение. Среди прочих тварей были другие, выполняющие функции по восстановлению монстров, регенерации повреждённых тканей, замене недостающих частей из запаса своего собственного тела. Грей прозвал их лекарями и определил для всех целью номер 1. Если избавляться от них, то воевать становилось куда проще. Вот только необходимо было сжигать тела, чтобы потом их не восстановили. «Впереди еще три коридора», — крикнул знающий территорию боец. «Я тут караульную службу нес. В этих коридорах установлена на случай прорыва противника и попытки захвата система экстренного уничтожения. Активировать ее можно с пульта в комнате управления охраной и обороной этого отсека». «А где ты раньше был?» — возмутился Грейс с легкой злобой, посмотрев на этого бойца. «Где эта твоя комната управления охраной и обороной?» В следующем коридоре вторая дверь слева. Засиял от счастья боец, подумав, что к его словам прислушались. Как именно активировать систему, я не знаю, только помню, что её операторов называли смертниками. Если система активировалась, то уже было невозможно выбраться, так как это крайняя мера. Сейчас посмотрим, насколько это крайняя мера. "Слегка сердито ответил бойцу Грей, сосредоточившись на мгновении, на уничтожении мутантов. Внимание всем. Предпринимаем попытку прорыва." Цель вторая, комната слева. Задача: добраться до комнаты, организовать оборону коридора, после моей команды отступить. Приступить. Дальше строй медленно двинулся вперёд, действуя всё по той же тактике, что и при борьбе с первым вторжением. Медленное продвижение вперёд, остановка для перезарядки, постоянная поддержка со стороны лафкачей и скоростных, которые компенсировали временную потерю огневой мощи. а также постоянное усиление со стороны бойцов поддержки с помощью способностей. Продвижение шло медленно, но оно шло, а потерь почти не было. Идеальный расклад. Грейю самому не верилось, что такое возможно. Ведь на планете они несли огромные потери только от одних этих тварей. А потом он резко перестал чувствовать свои ноги. "Командир ранен", крикнула Видуня, первой отреагировав на происшествие. Немедленно в тыл его, принимая командование на себя. громко сказал шёпот, что было довольно жутко с его шипящим голосом. Продолжить выполнение поставленной задачи: найти и нейтрализовать пустотного, что выстрелил в нашего командира. Ведония, смотри вперёд по времени, найди этого урода. Есть, кивнула девушка, после чего присела на одно колено, предложила два пальца левой руки к виску и прикрыла глаза. Грей в этот же момент скинул пакет данных шёпоту, хотя хотел это сделать своей заместительнице. Вот только она была в данный момент на ликвидации другого участка прорыва. Шоп моментально ответил, что принял пакет данных и отключился, полностью сосредоточившись на сражении с противником. "Деактивируйте, пожалуйста, броню", крикнул один из подбежавших бойцов Ленкора. "У вас очень тяжёлая броня, мы вас так очень долго будем нести". "Хорошо", прорычал Грей, тут же отдав команду через систему, вернув себе обычный человеческий облик. Его взгляд упал вниз на то место, куда именно прилетел пустотный снаряд. Огромная дыра в животе не оставляла сомнений, что он в ближайшие несколько минут может отправиться на тот свет. Бойцы действовали незамедлительно. Один вколол трюбик обезболивающего, как того прописывала инструкция при крайне тяжёлых повреждениях. Второй в это время наносил регенеративный спрей, который должен был остановить сначала крупное кровоизлияние, а потом начать восстановление тканей. А вот только при дыре в животе Размером с два кулака человека, это выглядит как-то совсем нереально. Повреждён позвоночник. Еле сдерживая стоны от боли, сказал сквозь зубы Грей: "Осторожно, поднимайте и тащите в медицинский блок". "Есть", хором ответили оба бойца, после чего схватили за руки Грея и потянули его в сторону безопасных участков Линкора. Оборачивать голову Грей не стал. Сейчас он был уверен в том, что его команда справится с поставленной задачей. Да и голова начала тяжелеть от всего введенного в него обезболивающего. Но спать было категорически нельзя. Нужно максимально сильно заставлять себя бодрствовать, иначе можно просто не проснуться. Почти весь корабль превратился в одно поле боя. Стрельба слышалась сразу из-за многих мест. Где-то тварям удалось прорваться в другие отсеки, где-то просто отдавалось отдаленным эхом. На всё же сражались сейчас многие. Грэю даже стало интересно, как обстоят дела на других кораблях. Он пытался представить, что сейчас творилось по ту сторону металла в открытом космосе, но не мог, так как картина могла сложиться просто разной. Первый и самый успешный вариант прибыл Дродноут и просто своим огнём смог подавить противника, что и принесло победу, а также вызвало огонью у врага. Второй не самый лучший Это с потерями, но все же удалось отбросить противника, где с целью ликвидации остатков наших сил были отправлены десантные капсулы, чтобы нас сковать боем, а потом молниеносно добить. И третий вариант, что наш линкор смог отступить, чтобы справиться с проникшим внутрь космического корабля противником, а остальная флотилия уже на грани уничтожения. Но узнать этого Грею пока было не дано. Сейчас ему главное было просто напрягать по максимуму свой мозг. Поступило сообщение от шёпота, что система активирована. Противник просто таил в системе самообороны Ленкора. Продвижение в настоящий момент не регистрировалось, но после всё равно будет сделана вылазка с целью устранения источника противника. Грей ответил, что одобряет такую тактику. Вот только система начала сбоить из-за дикой потери крови, а организм просто не справлялся. Регистрировалось сильное падение давления. Держись, мужик, решил подбодрить один из бойцов Грея. Мы уже почти пришли. Ещё буквально 5 минут и мы на месте. Давай, ты сможешь. Ты и так уже 20 минут держишься. Ещё 5 для тебя будет сущим пустяком. Давай! Зря что ли ты почти литр крови оставил на полу этой космической крепости? Второй боец подхватил настрой, но зашёл не с той стороны, с какой надо было бы. Обычный человек сдох бы уже от потери крови в таких объёмах. Давай, крикнул снова первый боец, но его голос звучал уже как-то странно. проскальзывали женские нотки. Давай, дорогой, наш сын нуждается в твоей помощи. Ты должен выжить, чтобы умереть на его глазах. Яростный и чудовищный вопль раздался в его голове, взбодрив так сильно, что даже расфокусированное зрение стало снова всё ясно видеть. Пустота. Грей не сомневался, что это она пытается нащупать слабые места в его разуме, в его ментальной защите. От неё не спрячешься. Она в любом случае найдет, как добраться до самого больного. Но пока Грей не переживал. Он был уверен в том, что с его сыном все хорошо, ибо он должен был в данный момент проходить обучение в академии. Но все же та лика сомнений закралась в его душу. Пустота знала, куда надо было давить. В медицинский блок Грея доставили уже в бреду. Он что-то кричал про то, что уничтожит всех, кто окажется пособником пустоты. Что он не пожалеет для этого сил. Но он был в крайне плачевном состоянии, бледный, весь мокрый, а ещё поражённый пустотой. Зараза начала медленно растекаться по его плоти, поражая его органы. Но современные технологии не просто так придумали, а врач принял единственное верное решение. "Вон оба", жёстко сказал мужчина лет 50 на вид. "Сейчас будет картина, не для слабонервных". "Будь его резать?" с лёгкой опаской спросил один из бойцов. "Да." кивнул доктор. «Но далеко не уходите. Как закончу, поможете его перенести в каюту для послеоперационных. А дальше?» «Дальше уже по своим планам. Мне плевать, работы хватает». «Есть», кивнули оба, после чего один за другим вышли из блока. Как только дверь заблокировалась, врач тут же приступил к исполнению своих обязанностей. Сначала он полностью стянул всю лишнюю одежду, что мешало и блокировало доступ к месту поражения. «Но, Дальше он настроил программу на удаление поражённых пустотой ткани, хотя это особо и не требовалось, так как такие ткани сами себя и уничтожали. Но всё же имелся небольшой процент, что преобразовывался, из-за чего мог произойти неприятный прецедент. Работа представляла тяжёлая. Была поражена часть жизненно важных органов, множество вен и артерий, а также выстрелом был повреждён позвоночник. Несколько позвонков были смещены, а два вообще раздроблены и расплавлены. Гре тут же подключили к системе искусственного дыхания, к системе искусственной выработки крови, чтобы его организм мог нормально функционировать. Почки задеты, печень задета, кишечник вообще сложно было определить. Но врач не стал сдаваться. А он и не такие жуткие раны восстанавливал. Главное потом из стволовых клеток быстро вырастить новые органы, пересадить, а после восстановить мышечные ткани. Был бы аппарат последнего поколения, Осмотрел машину десятилетней давности врач, после чего приступил к первому пункту к удалению поражённых тканей. Ему никто не помогал, все функции выполняла машина, ему никто не подсказывал. Ему главное было правильно управлять манипуляторами и следить за подсказками системы. Дыхание ровное, настрой спокойный. Главное самому не прикасаться к поражённым частям, чтобы не стать самому заражённым. Но врача удивило, что зараза решила сожрать тело, а не изменить его. Как часто это делает. А значит, просто не могла перехватить над телом контроль. Первый этап врач смог завершить за 20 минут. Дальше он приступил за другим отсеком своего аппарата к созданию новых органов для Грея. Обе почки, вся печень, мочевой пузырь, правая лёгкое, несколько метров тонкой кишки. Всё это очень кропотливый труд. Главное, чтобы не было патологии. Хотя врач и был уверен, что в академии Грея восстановят, но всё же хотел провести свою работу идеально. Не зря он считался признанным мастером своего ремесла. Когда всё было готово, прошло ещё несколько часов. Грее пришлось почти полностью перевести на искусственную систему жизнеобеспечения. Иначе был очень высокий риск потерять его. Дальше была самая и самая сложная для врача. Всё верно прирастить в организме. Медицинский аппарат был не самый лучший, но для него это была простая задача. Главное, чтобы врач не ошибся, а ошибка даже в 1 мм могла стать фатальной. На всё обошлось. Дальше врач отдал команду машине, чтобы та начала наращивать мышечные ткани, а после и кожу, попутно восстанавливая все кровеносные сосуды. Через 30 минут забирайте своего пациента и несите его в палату, устало сказал врач, выглянув из-за двери. По истечению отведённого времени бойцы зашли в помещение к врачу. Тот уже полностью одёл своего пациента и показал рукой на грей. Всё было понятно без слов. Да и врача можно было понять, он просто дико устал. Без лишних слов бойцы взяли подстреленного и отнесли его в свободную палату, где ему предстояло прийти в себя и пробыть несколько дней, чтобы за ним могли проследить. И все же для врача это была очень трудная операция, в особенности из-за пустоты. Одно неверное движение, и все могло пойти к крахам. Один атом измененной материи, что мог остаться в Грее, мог списать на нет все успехи врача. И он очень сильно надеялся, что смог удалить всё, что может в будущем погубить Грея.